Глава 7. С пристрастием. Значит, вы утверждаете, что самолеты, сбившие вашу машину, и еще два истребителя были советские? В интонации контр-адмирала сквозило презрение. Да, стараясь держаться спокойно, произнес Ричард Дейн. С какого расстояния вы наблюдали истребители противника до катапультирования? Километров с 8 И вы хотите сказать, что с 8 километров различили их тип, И их опознавательные знаки? Нет. Опознавательные знаки я, конечно, не видел. Я их видел потом. Значит, не видели? Я все изложил письменно, сэр. Что вы на это скажете? Обратился командир авианосной ударной группы к главному корабельному врачу, командиру Сиприане. Пилот Ричард Дейн абсолютно здоров. Вы хотите узнать, говорит ли он правду? Контр-адмирал обвел присутствующих повелительным взглядом. «Кто хочет высказаться?» «Разрешите?» – вызвался начальник разведки корабельного соединения, лейтенант-командер Трисель. «В оперативном просторе нет никаких морских соединений, кроме нашего, тем паче авианосных. Однако мы знаем о случившемся. Как бы я хотел объяснить все помешательством одного летчика, но... Два Хакая, шесть Томкетов и еще его разведывательный харьер. О случившемся сообщено куда следует, я думаю». Штаб 7 флота или политики уже занимаются выяснением, что здесь плавало двое суток назад. У меня есть вопрос к лейтенанту. Вы уверены, что сбросили контейнеры с аппаратурой в океан? Да. И не успели отделиться от самолета? Думаю, успели. А вы видели под собой парашюты? Нет, кажется, не видел. Позвольте мне, подал голос командир авиационного звена Кэптен Бак Армстронг. Я чуть поясню. Даже если после отделения от самолетов контейнеров до отделения кресла прошло секунды три, это все равно более двух километров. Я понял вас, скривил лицо контр -адмирал. Но наш герой опознал самолеты на бог знает какой дистанции. А здесь, напротив, простые, вовсе не скоростные цели, и он их совсем не видел. Могли не раскрыться парашюты, не выдержал Ричард Дейн. Контр-адмирал Джет Галлоуген холодно смерил его взглядом сверху донизу. Вы сбросили не один контейнер, а несколько, так? Неужели не раскрылись у всех? Господи, тоскливо подумал Ричард Дейн. Сколько это может длиться? После катапульты, после 12 часов, проведенных в воде абсолютно безнадежной, после больничной палаты, он совсем не радовался этим милым допросом. Да, командование можно было понять, но почему оно не хотело понять его?